Глава 42. Послушайте, мадам Лоран, я думал, вы умная женщина. Я думал, вы понимаете, что это, увы, бесполезно. Хозяин отеля нервно стучал ручкой по столу. Но каждую неделю одно и то же. Бедный месье Лоран, я, конечно, все могу понять, но вы не одна здесь такая. У каждого свои порывы, так сказать, но надо же как-то сдерживаться. Вам же не 20 лет. «Не двадцать», — согласилась Иран. «Эти пятна повсюду. Могли бы и поаккуратнее». Он все еще стучал ручкой по столу. «Они же въедаются в пол!» «Я могу идти?» и не взглянула в его сторону. «Можете», — сказал он, бросив ручку. «И да, комнату вам придется отмывать самой, чтобы ни следа не осталось». Ирен Лоран стрельнула в него презрительным взглядом, развернулась так, что слышно было, как каблуки ее туфель царапают паркет, и пошла к двери. «Перед отъездом гости нашего отеля должны оставлять номера в потребном виде, так прописано в договоре», — крикнул ей хозяин, когда она уже вышла за дверь. Он слышал, как ее решительный шаг замедлился, она остановилась, а затем вернулась к двери. Прислонилась к стене, не в силах вымолвить ни слова, так и смотрела на хозяина отеля, не моргая. «Вы слышали, что я сказал?» Он улыбнулся и открыл ящик стола. «Ваши билеты на завтра. Все три, как положено». «У него получилось», — шептала Ирен. «Не понимаю, о чем вы?» Он подмигнул ей. «И, пожалуйста, не опаздывайте. Что ни день, то шторм. Корабль иной раз приходится ждать целую вечность». «Простите!» – в кабинет ворвался взлохмаченный доктор. «Это уже ни в какие рамки не лезет!» Волосы его стояли дыбом, лицо заросло небрежной щетиной, пиджак засалено блестел. «Опять что-то потеряли?» Хозяин отеля встал из-за стола. «Или нашли?» «Вы издеваетесь надо мной?» Доктор всплеснул руками. «Что вы, что вы?» Директор подошел к Ирен и вложил ей в руку билеты. «Идите, дорогая, идите!» Я и не думал над вами издеваться. Он повернулся к доктору: "Я никогда и ни над кем не издеваюсь. Это не в моей компетенции. К тому же, наши постояльцы достаточно успешно справляются с этим сами. Подтвердите, мадам". Но Иран уже скрылась за дверью. Он и не заметил, как она ушла. "Мне не нужны ваши оправдания". Доктор стучал по столу: "Не нужны? А я и не оправдываюсь", удивился хозяин отеля. «Пожалуйста, вы могли бы поосторожнее? У столешницы лаковое покрытие, редчайший сорт канадского дуба». «Да я плевать хотел!» — раскричался профессор. «Это я вижу!» Директор сел за стол и обвел взглядом несчастного доктора. Вид у него и правда жалкий. «Пора бы ему уже принять эту реальность», — думал директор. «Но разве он сможет? Все эти ученые и доктора наук, как же они долго вникают в простые, казалось бы, вещи!» «Значит, все-таки не нашли документы?» — он вздохнул. «Или записи? Что вы там искали?» «Не нашел!» — кричал доктор. «Я не только не нашел свои записи, я сегодня не нашел свой билет! Обратный билет на корабль, а он уплывает завтра!» «Знаю, знаю. Мадам как раз уплывает на нем». «А как же я?» — завопил профессор. «А что вы? Как же я уплыву без билета?» «Пожалуй, никак». Директор пожал плечами. «Правило, знаете ли, без билета не уплывешь». «Это вы...» Профессор тряс указательным пальцем перед лицом хозяина отеля. «Это вы украли билет?» «Бог с вами, любезный, на кой черт мне ваш пассажирский...» «Это вы мне скажите, какого черта крадете чужие билеты, чтобы продлить срок аренды?» «Какая несусветная чушь! Вы же живете бесплатно!» «Как это живу бесплатно?» — удивился доктор. «А вы разве платили?» «Платил! А чек у вас есть?» Доктор попятился к двери. «Он и правда ни за что не платил, и чеков у него никаких не было, и сколько здесь пробыл, он уже и не помнил». Корабль отходил ровно в десять. Семейство Лоранов пришло к пирсу за час. Иран хотела взять с собой чемодан, но, как сказал им Норох, никаких вещей с собой брать нельзя. То есть совсем никаких? Переспросила Ирен. А вам что-то нужно? Удивился Норах. Ирен действительно ничего не было нужно. Только бы убраться отсюда и не возвращаться никогда. Она уедет куда угодно, подальше от проклятого Фабьена. В другой город, на другой континент, и никогда больше не увидит его. Ирен посмотрела на мужа. Кого же она будет ненавидеть? «Простите, корабль отправляется в десять?» За спиной ее кто-то стоял, Ирен обернулась. «А, это опять вы?» – протянула она. «Опять я?» – задыхался доктор. «Думал, уже опоздал. Зашел к вам, а вас уже нет. Вещи, главное, есть, а вас нет. Да, мы ушли чуть пораньше. Оно и понятно, я бы тоже ушел». «Так вы не ушли?» – удивилась Ирен. «У меня нет билета». Доктор положил руку на сердце и прислушался к пульсу. «Кажется, я умираю», — он поморщился. «Не волнуйтесь, здесь вы не умрете», — равнодушно сказал Ирен. «Хорошо, если так», — профессор отдышался. «Ничего в том хорошего нет». Доктор все еще держался за сердце. «Я вот думаю, может, я и без билета смогу?» «Не советую», — подошел к ним Фабьен. «Я тут слышал с этим все строго, без билетных обычно того». «Чего?» — испугался профессор. «За борт». Так все сбежали бы, Ирен надменно ухмыльнулась. Но это же невозможно. Я потом заплачу, кричал доктор. Им не нужны ваши деньги. Ирен отошла подальше от доктора. Какой-то он нервный, догнал ее Фабьен. Успокойся, сказала Ирен. Ребекка считала, набегавшие на берег волны, сбивалась со счета, начинала опять. Через тысячу волн причалит корабль, и все это будет лишь сном. Фабьен Лоран не мог думать о волнах, он не думал о море и корабле. Фабьен думал лишь о Жаэле, которого они почему-то оставили там, в этом проклятом отеле. Неужели он больше его не увидит, и почему Ирен так спокойно? Из-за горизонта показался корабль. Он медленно находил навстречные волны, то скрываясь, то появляясь над ними. Ребекка пошла к воде, волны дошли до нее, намочив и туфли, и ноги. «Простудишься, дочка», — сказал Фабьен. Ребекка не боялась холодного моря, как и прибрежного ветра, что начинал бушевать. Ей хотелось лишь сесть в тот корабль и навечно забыть обо всем. Ирен не обернулась на остров, когда заходила на судно. Фабьен провел женщин в каюту, а сам поднялся наверх. Он видел, как бегал по пирсу суетливый, взлохмаченный доктор, как не раз он уже подходил к капитану, но тот лишь качал головой, иногда пожимая плечами, а после и вовсе ушел. Судно отчалило от пирса, оставляя далекий берег, стволы мачт, теснящие друг друга, старинные форты, крепостные валы. Вдруг на берегу, возле камней, Фабьен заметил фигуру Жаэля. Мальчик махал ему вслед, радостно, улыбаясь. Доктор провожал уходящий корабль, вытирая платком покрасневшую шею и заплаканные глаза. «Доктор?» — услышал он за спиной, но не обернулся. «Доктор Бёрк?» — повторили опять. «Да-да», — удивился профессор. «Вы это мне?» «Вам», — сказал незнакомец и протянул ему руку в белые перчатки. «Чем могу помочь?» — профессор пожал руку. «Вы так любезны!» Норох улыбнулся. «Не хотели бы вы сыграть со мной в одну игру?»